Полк отвели на отдых для пополнения. Там на фронте смерть постоянно висела у них над головой. Они огрубели, и сейчас развлечение их законное право, думают они. Сопротивление женщин смешит их и ещё больше разжигает. Горятно врываясь в только что занятую деревню, они привыкли брать чужих женщин, дрожащих и боящихся их. Все эти мысли пришли, конечно, уже в Москве, дома. Раскос и идет, я отступаю. Катя хватает меня и кричит «Крыша кончается!». Я оборачиваюсь и вижу, что отступать уже некуда, а снизу поднимается матрос в тельняшке, натянутой на широкую грудь, высокого роста, с озлобленным лицом, на котором сверкают, именно сверкают большие глаза». Матрос пугает меня решительностью, злобой и энергичностью движения, поэтому весь его облик врезается мне в память. Отступать некуда. Впереди раскосы, сзади матрос. Раскосы останавливаются. Катя стоит у края крыши. Саша по-прежнему распласталась на горячем железе, углубленно уйдя в молитву за нас и за себя. Она ничего не видит, да и ее никто не пытается тронуться. Матрос хватает меня за плечи, отстраняет и говорит мне сильным, но дрожащим от злости голосом: "Спокойно, сейчас разберёмся. А с крыши всегда успеешь спрыгнуть". Он шагает к Раскосову, бьёт его в грудь и говорит: "А ну поскода, вон отсюда". После чего Раскосов немедленно прыгает в провал между вагонами. Мы остаёмся одни. Матрос идёт по крыше, подходит к какому-то лежащему солдату, поднимает его за шиворот и кричит: "Ты что, контрреволю? Делаешь? Рабочий крестьянскую власть и армию позоришь". Солдат отчаянно ругается, пытается ударить матроса, но тот выхватывает наган и стреляет ему в лицо. Падая, солдат соскальзывает с крыши и летит на насыпь. "Товарищи!" кричит матрос. "Мы солдаты революции!" Мы строим и защищаем советскую власть. Мы за народ и мы из народа. Что вы делаете? Позор! Красная армия защищает трудящихся, а мы здесь позорим себя. Расстреливать надо на месте каждого насильника. Стыдно, товарищи. Ведь где-нибудь так же едут наши сёстры и жёны. Коммунисты, ко мне! Солдаты шумят, где-то дерутся. Спускаются с крыш, выбегают из вагонов. Группы вооружённых людей собираются у вагона, где стоит матрос. Это коммунисты полка и командиры. Начинается митинг. Матрос говорит яростно, просто доходячего. Вначале красноармейцы шумели, хватались за оружие, но на крышу вагона, где стоит матрос, поднимались и говорили командиры, солдаты, комиссары. На крышах остались одни женщины и несколько мешочников мужчин. Митинг продолжался минут 15, но паровоз стал подавать гудки, солдаты забрались в вагоны, нас скоро похоронив расстреленного. Матрос, подойдя к нам, сказал: "Пошли, девушки, в вагон, спокойнее доедете". Саша, поднявшись с крыши, сказала: "Пойдёмте". Ехали медленно двое суток. Относились к нам очень хорошо. Кормили перловой кашей, поили тёмнокрасным настоем горелого чая, взятого где-то из горевших вагонов. Матрос, звали его Георгий Николаевич Тупиков, но в поездке называли его товарищ Тупиков, был комиссар полка. Разговаривал он с нами всю дорогу, расспрашивал, кто и что мы. Больше рассказывала всегда малословохотливая Саша. Мне казалось, что напрасно она говорит малознакомому человеку о нас, о вере, университете, дружбе нашей и о том, как мы наделись на помощь Матери Божией и Святого Георгия во время нашей поездки, находясь на крышь. Георгий задумчиво слушал нас, ни разу не осудив, ни выразив насмешки над рассказанным. Спали мы в закутке вагона, где для нас расчистили место. Вся дорога прошла в разговорах и расспросах. Молились по ночам, особенно Саша. Два или три раза поезд встречали заградительные отряды, пытаясь снять сидевших на крыше женщин и зайти в вагоны, но встреченные вооружённые охранные поезда с рукою и угрозами уходили. Довезли нас до Подольска, дальше эшелон не шёл. Георгий и спутники его по вагону посадили нас в пригородный поезд, и мы благополучно доехали до Москвы. Прощаясь в Подольске, мы благодарили Георгия и тех военных, кто ехал в вагоне. На прощание Георгий сказал: "Может быть, и встретимся. Жизнь-то переплетённая". А Саша Наша тихая Саша всегда в само тихое спокойствие подошла к Георгию, положила ему руки на плечи и сказала, «Да сохранит вас Бог для дел хороших, и будьте всегда добрым, отзывчивым. Прощайте». И, сняв руки с его плеч, низкая поклонилась в пояс. Так это необычно было для застенчивой молитвенной Саши. Радость родных по поводу нашего возвращения была безмерна, а мы, только успев умыться, поспешили к отцу Михаилу. На пороге домика, где он жил при церкви, нас встретил отец Павел. Батюшка вас дожидается, сказал, что идёте, послал встретить. Все эти дни за вас молился. Мы вошли Отец Михаил порывисто встал, обнял нас, благословил и, повернувшись к иконе Владимирской Божией Матери, стал молиться вслух, благодаря Матерь Божию и Святого Георгия за наше возвращение. И только после молебна рассказали мы ему обо всём, что произошло с нами. Слушая нас, отец Михаил смотрел на иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, висевшие в комнате, и беззвучно шевелил губами. Выслушав, сказал: "Благодарю тебя, Господи, за великую милость, явленную нам грешным. Георгия Матроса не забывайте. Искра Божия живёт в нём и не потухнет. Да не загасит искру эту суета жизни человеческой. Молитесь о нём. Ещё придётся кому-нибудь из вас с ним встретиться вот тогда-то и помогите ему. Обязательно помогите". Прошло более 20 лет. Шёл военный 1943 год. Отец Михаил умер в ссылке в 1934 году. Там же с ним погибла и наша чудесная молитвенница Саша. Расставание с духовным отцом, отцом Михаилом, было для нас всех ужасным. Община переживала это трагически, тяжело, болезненно. Только короткие письма, присылаемые им с оказией, поддерживали нас в течение нескольких лет. Арестован был отец Михаил в 1928 году. Несколько раз ездил я к отцу Михаилу и жила у него по месяцу, а Саша, бросив всё, сразу уехала за ним в ссылку. Сколько событий произошло за эти годы, сколько ушло людей. Трудно было без отца Михаила, но он поручил меня отцу Арсению, духовному сыну своему, жившему в это время в другом городе, рядом с Москвой. Умерла Саша. Катя давно была замужем, связь моя с ней не прерывалась. В 1943 году работала я хирургом в военном госпитале по 18-20 часов в сутки. Домой и неделями не приходила, в церковь попадала от случая к случаю, не хватало времени увидеть своих. Молилась урывками и всё только матери Божией. В эти тревожные военные годы воспоминания о прошлом стёрлись, забылись. Сейчас надо было только помнить о Боге. Путешествие на крыше вагона стало далёким и туманным. Госпиталь был офицерский, раненых привозили много. Бывало, делаешь операцию в лицо и не взглянешь, только рану и смотришь. Привезли в операционную бессознания одного полковника. Ранение тяжёлое, запущено. Оперировать пришлось ночью. Операция продолжалась четыре с лишним часа. Несколько раз переливали кровь. К концу операции мы все еле держались на ногах. А я, как была в операционной одежде, так и свалилась сразу без сил и уснула. Сестры сонную меня раздели. Проспала часа четыре и сразу к больному кинулась. Медленно к нему жизнь возвращалась. Тоненьким, крохотным ручейком втекала она в него пыль. Много с ним хлопот было, но выходили. Каждый день к нему раза по 3 приходила, уж очень хотелось спасти его. Пришла как-то на 21 день после операции. Лежит слабый, бледный, прозрачный, только глаза одни светятся еле-еле. Посмотрел он на меня и вдруг тихо, но отчётливо сказал: "Машенька, сколько ходите ко мне, а всё не узнаёте?" Возмутилась я, резко ему сказала, что я военврач, а не Машенька. Жарвало это меня. Пришла я с целой группой врачей, обход утренний делала, а он улыбнулся и ответил: "Эх, Машенька, а я вас с Катей и Сашей всю жизнь помню. Здесь-то меня и захватило прошлое", закричала. "Георгий!" Бросилась к нему, обнимаю. Стали врачи и сёстры из дрикатности выходить из палаты, а я как девочка схватила его за голову и плачу. Смотрю, а на его кровати табличка, как у всех висит, а на ней мелом написано: "Георгий Николаевич Тупиков". Почему же я раньше это не заметила? Глаза Георгия ещё больше оживились. Сказал: "Идите с обходом, после зайдёте". 2 месяца я к нему приходила после обходов и дежурств. Переговорили о многом, но первый вопрос его был: "По-прежнему ли я верую, ще?" Много и по-хорошему говорили. Благолежал он в отдельной палате. Распрашивал, а я не боялась, рассказывала об отце Михаиле, умершей Саше, замужника те, о себе и об отце Арсении, который был в лагере. О себе говорил много. Жизнь прошёл тяжёлую, но душу имел чистую, добрую и открытую. Рассказы Саши тогда в вагоне отложили в душе его какой-то отпечаток, который не стёрся, а заставил относиться к вере, религии и людям со осторожностью, вниманием и доброжелательностью. В 1939 году, будучи в чине полковника, попал в лагерь Там, — рассказывал Георгий, — повидал я людей, хороших и плохих. Но из многих и многих встреченных запомнился мне на всю жизнь юноша лет двадцати трех, несший людям столько добра и тепла, что все любили его, даже лагерные уголовники. Вот он-то и познакомил меня с Богом. Именно познакомил. В начале сорок первого года Глеб погиб в лагере. А меня освободили в августе и послали на фронт в чине капитана. Теперь опять до полковника дослужился. До ранения дивизией командовал. Поправлюсь и опять на фронт хочу. За плечами академия генерального штаба, гражданская, Халхин-Гол, Испания, Финская война, а теперь вот отечественная. Расставались мы с Георгием большими друзьями. Всю войну переписывались, а в 1948 году переехал он с семьёй в Москву. Стали встречаться часто и регулярно. Вышел на пенсию в больших чинах и живёт сейчас почти всё время под Москвой на даче, воспитывая внуков. Встречаемся также часто, но встречи наши бывают и в соборе Троице-Сергиевой лавры в Загорске. Не исповедимые пути твои, Господи. Вечно прав был отец Михаил, сказав в 20 году, что встретимся мы с Георгием. Велика сила молитвы человеческой к Богу, но сколь велика и спасительна молитва отца духовного о своих детях, сколь велика милость Матери Божией и забота её о нас грешных. Молитвой своей к Матери Божией спас нас отец Михаил от погибели и поругания, и через наше спасение привёл Георгия к вере. Приветствуя Богородицы, спаси нас. Из воспоминаний МНР